Глава 24. Центр. «За Никс! За Орду! За вождя!» В общий гул схватки двух армий добавились новые звуки. А потом те, кто находился поближе к левому флангу, заметили, как небольшой отряд всего в две сотни орков и людей выскочил из складок местности и бессмысленно врубился в передние ряды вражеской армии. «А могли бы в тыл ударить?» – вздохнул про себя генерал Липетт для которого битва пока складывалась совсем не так, как он того хотел. Впрочем, чего ждать от позабывших, что такое меч ветеранов и недавнего зеленого новичка? Отряд из Тисовой Рощи. Широн, глава небольшого рода эльфов, принесший клятву верности Хлоя Гишон еще 2000 лет назад, быстро понял, кто именно вмешался в его бой. «Значит, они сбежали, и скоро наши подкрепления тоже будут здесь. Все-таки хорошо, что я не отправил с ними никого разумного». Без злого умысла, который бы выдавал их за несколько километров, шаманам Габра никогда их не засечь. И все-таки хорошо, что эти идиоты не догадались пробиться к своим. Подготовься Липет и Гаррен к удару, было бы сложнее заставить их отсюда убраться. Впрочем, они и так могут сложить 2 и 2, так что будет лучше усилить натиск. Так у них точно не будет времени ничего исправить. Никита ничего не знал о мыслях вражеского командира. Во главе отряда орков, людей, рыцари смерти и одного шального дварфа он с разбегу врезался в ряды прикрывшейся щитами нежити. Впрочем, отбиться от краснокожих, несущихся в первых рядах атакующего отряда, эти меры не особо помогли. Орки были словно созданы, чтобы сражаться с тварями смерти. Наполненные красным пламенем молоты сносили защиту за один удар, а потом сражающийся рядом товарищ, неважно был ли это орк или человек, добивал открывшуюся противника. Вот только врагов сегодня на поле боя вышло слишком много, и с каждой секундой отряду приходилось тратить все больше и больше времени не на атаки, а на защиту. «Может быть, крылья?» – спросил сражающийся рядом с Никитой Шигун. «Если прикроешь ими фланги, всех, кто спереди, мы сразу покрошим их в труху». «Только на крайний случай», – покачал головой Никита, не желая показывать свои силы в открытую, когда рядом столько тех, кого точно сложно назвать друзьями. «Попробуем еще сами». В глубине души парень уже осознал, что орк прав, что с текущей скоростью их скорее сметут, чем он наберет необходимое количество энергии для активации Бессмертной Орды. Но в то же время инстинкты тех же Ихоу или Пинька, которые парень ощущал благодаря Красному Пламени, настаивали на том, что надо держаться. И они не ошиблись. Не прошло и минуты, как нежить вокруг них на мгновение отвлеклась от сражения с основной армией Никса и навалилась на отряд Никиты. В итоге немертвых воинов прямо рядом с орками стало больше, и красное пламя отряда, отвечая на эту угрозу, стало расти. А тут еще никсовцы, воспользовавшись тем, что нежить повернулась, засыпали врагов стрелами и дальнобойными техниками, еще больше увеличивая ротацию, как говорят военные, живых мертвецов в этом месте. Бессмертная Орда Техника, прогресс которой до этого еле двигался, набрала необходимое количество энергии в мгновение ока, Никита тут же выдохнул, он успел. Причем не просто до того, как их смели, но еще и до того, как кто-то из его орков получил смертельную рану. Начало операции точно прошло успешно, и теперь можно было приступать к главной части их плана. «Вперед!» – заорал парень во весь голос, и в тот же миг его отряд, перестав обращать внимание на нежить, рванул налево, врезаясь в ряды демонов-полуросликов. В обычной ситуации такой маневр стоил бы им десятков в жизни, но бессмертная орда помогла выжить тем, кто, лишившись поддержки товарищей по строю, подставился под удары. Еще пара мгновений ушла на то, чтобы орки и люди снова сбились в строй уже в другом месте, а потом они, как нож сквозь масло, рванулись сквозь ряды демонов. Оказалось, если не думать о защите и вкладываться только в атаку, даже с такими опасными врагами столь мощный и, главное, успешный рывок был вполне возможен. Красное пламя не усиливало удары, которыми отряд Никиты награждал демонов, но это было и не нужно. Все справлялись с черными карликами и сами. Естественно, о том, чтобы перемолоть в таком режиме всех врагов, не могло быть и речи. Итак, запасы энергии на регенерацию полученных ран тратились с огромной скоростью, и Никите было очевидно. Еще минута-другая, и бессмертная орда прекратит действовать. Но его план, к счастью, учитывал подобный поворот. «Левее! На 11 часов!» Парень обозначил новое направление движения, не выпуская из поля зрения свою первую цель. Обычный на вид демон-полурослик, просто случайно оказавшийся в задних рядах. Так подумал бы обычный человек. Но Никита мог видеть больше. Как консул прим, он рассмотрел ключи в груди каждого из демонов. А потом понял, что те бывают двух видов. Одни – основная масса, с серебряными ключами. И еще небольшая группа, состоящая всего из семи полуросликов, с золотыми. Дальше было совсем несложно догадаться, что вторые – это как раз и есть те изначальные твари, призванные демонологами древнего леса. И если уничтожить эту семерку, то те, кто родился из их плоти и крови, либо серьезно ослабеют, либо вовсе исчезнут. Минус один. Парень вырвался вперед и быстрым ударом молота снес голову первого золотого полурослика. На первый взгляд после этого ничего не изменилось. На их отряд как наседали, так и продолжили наседать. Никита даже задумался на мгновение, не ошибся ли он. Но тут, первым это заметил и Хоу, и радостно поделился с остальными. Враги стали немного медленнее двигаться и с опозданием реагировать на угрозы. «А ты неплох», – поделился своими мыслями дневник. «Догадался про золотых полуросликов и теперь рушишь их коллективный организм». «А как именно рушу?» – осторожно уточнил Никита. А то он придумал план, который, по его мнению, должен действовать, но совершенно не представлял, как именно это должно произойти. Все-таки сейчас он основывался на орочием подходе к решению проблем, а те всегда больше полагались на интуицию, чем на точный расчет. Демонолог держит в нашем мире семь золотых полуросликов. Это то, на что ему хватает силы. Принялся объяснять дневник, посматривая со стороны за тем, как его ученик пробивается к своей второй цели. Остальных демонов поддерживают в этом мире как раз эти семеро. И когда кто-то из них гибнет, то все, что он породил, тоже лишается подобия жизни. Этакая нежить, но не в классическом понимании. Подожди, остановил древнюю книгу парень. Ты говорил, что остальные падут, и я, сказать по правде, тоже на что-то подобное рассчитывал. А тут эти мелкие демоны всего лишь замедлились. Почему? Да слушал бы, понял. Недовольно хмыкнул дневник. Так вот, один помер, но его порождение пока в строю, потому что мастер приказал остальным золотым подхватить их на себя. Вот те и работают теперь с перегрузом и замедленной скоростью обработки информации. Но зато со стороны как будто ничего и не случилось. Но на самом деле наши враги уже все поняли, а значит постараются что-то предпринять, чтобы нас остановить. Никита выделил самое главное из рассказа дневника. В то же время к подобным выводам пришли и остальные члены его отряда. «Надо ускоряться», – проорал Ихоу, снося голову бросившемуся на него демону. «Может, разделимся? Обозначь цели и минимум одного возьму на себя я». «А еще одного я, только не очень далеко от нас», – добавил Джеллу. «Тогда я попрошу Парсонса, и он просто докинет меня до цели». «Лучше меня», – Никита оценил идею и понял, как ее можно модернизировать. «Ульф». Сделай из своего металла огромную руку. Потом в центр наклей вот эту руну цели. Пока меня бросают, твоя задача ее прикрывать, чтобы она не сработала раньше времени. Как поражу золотого полурослика, вот тогда уже сразу открывай, чтобы я успел вернуться. Понятно? Да. Ульф тут же бросил свой четырехметровый молот из стали арии на землю и принялся придавать ему новую форму. В отличие от самой создательницы этого металла, действовал молодой Кайзенс мгновенно, но все равно достаточно быстро, чтобы Никите пришлось поторапливаться. Он подозвал к себе Парсенса. «Видишь вон того полурослика?» Парень подсветил одного из противников красным пламенем. Оно не действовало на них, но это не мешало ему служить меткой, чем Никита и собирался воспользоваться. «Подбрось меня до него!» Костяной рыцарь смерти кивнул, потом подхватил парня за талию и как дротик запустил точно в цель. Силы Парсонсу в его новом обличии было не занимать, а после того, как Ульф сварил серую сталь у тисовой рощи и выковал ему новую броню, ее словно и прибавилось. В итоге парень долетел до второго золотого полурослика в мгновение ока, снес ему голову, а потом, махнув молотом в сторону размещенной среди своих руны, полетел обратно. Как оказалось, знак цели можно было прекрасно использовать не только чтобы усиливать удары по врагам, но и чтобы вырываться из окружения обратно к своим. А свои тем временем не теряли ни секунды зря. Окружив Парсонса и Дварфа, которые нужны были для точечных операций по уничтожению ключевых противников, они встали намертво, отражая накатившийся на них со всех сторон вал. Командир воинства Древнего Леса, видимо, решил во что бы то ни стало избавиться от неудобного отряда. И вот в сторону Никиты и его бойцов развернулись мертвые щитоносцы. И не только они. Эльфы-следопыты перестали выцеливать своими огромными трехметровыми луками офицеров Никса и тоже сосредоточились на дерзком отряде. А два крупных адских пса, до этого лежавших в засаде, поднялись во весь рост и приготовились довершить разгром. В обычных обстоятельствах всего этого с головой бы хватило, чтобы уничтожить всего две сотни людей и орков, среди которых тем более не было даже ни одного мастера среднего уровня. Особенно опасны были стрелы эльфийских снайперов. Вот только сделав ставку на них, враги не учли силу бессмертной орды. Несмотря на полные яды острия, застрявшие в их телах орки и люди продолжали жить. Парсонс переломил пару стрел, которыми ему постарались заблокировать суставы рук, и снова запустил Никиту вперед в уже привычный полет. Еще один золотой демон был повержен. Никита сразу же поспешил назад. Поймал взглядом руну цели в стальной руке Ульфа, запустил в нее молотом, а потом полетел следом за своим оружием, крепко вцепившись в кожаную рукоять. Вышло идеально, и парень на лету огляделся по сторонам. Полурослики лишились почти половины своих лидеров и сейчас больше мешали остальным воинам Древнего Леса своими неуклюжими перемещениями, чем помогали. Никита понял, что еще один бросок, и его отряд добьется своего. Вот только рядом уже были большие демонические псы. С этими бескрыльев они вряд ли справятся, а ему все еще так не хотелось показывать эту свою способность. «Жаль, что выбора, похоже, нет», – вздохнул он. «Надо сказать кому-нибудь, что теперь ему надо будет добить последнего врага, а я займусь собачками». «Я это сделаю», – Шигун уловил в общих мыслях направление на цель и запрыгнул на руки Парсонса. Рыцарь Смерти не заставил никого ждать и тут же отправил орка в полет. «Идиот!» – мелькнуло в мыслях у Никиты. «Надо было взять у меня молот, чтобы вернуться. Впрочем, если все равно выпускать крылья против псов, можно будет попробовать заодно и орка прикрыть». Парень приготовился высвободить свою особую форму и призвать демонический крылья нежить. Но тут случилось сразу несколько событий. Шигун со второй попытки нашел нужного полурослика. Все-таки он лишь примерно представлял, кто именно является его целью. На мгновение все мелкие демоны левого фланга армии Древнего Леса замерли, покачнулись на ветру, словно пытаясь сохранить контроль над телами, а потом разом рухнули на землю, как подкошенные. А из их тел начали с диким ревом вырываться серые вихри, тусклыми молниями, разлетающиеся во все стороны, а потом с тихим шипением растворяющиеся в пространстве. Именно эти вихри спасли отряд Никиты от нового залпа лучников. Они же раскидали во все стороны нежить щитоносцев, и они же остановили демонических псов. Грозные монстры замерли прямо в прыжке, а потом неуклюже приземлились и жалобно скуля начали пятиться назад. А там и командир армии Древнего Леса скомандовал полное отступление. Обалдеть! Шигун стоял метрах в пятидесяти от основного отряда, его немного потряхивало от количества потраченных сил. И на ногах он держался только благодаря тому, что мог опереться на свой молот. «Мы разогнали целую армию!» «А-ха-ха!» Кира Вер не выдержала и истерично рассмеялась в голос. После небольшой паузы к ней присоединились остальные орки, потом люди. Даже Парсонс пару раз хохотнул. Промолчали только Никита и Ульф. Парень все свое внимание сосредоточил на артефакте Союза, который после этой битвы смог наполниться энергией на 12%. Адваров, он тоже смотрел на покрытый рисунками шар в руках парня. Только если Никита думал о том, как эта штука сможет помочь ему решить их проблемы, то молодой Кайзенс лишь все глубже погружался взглядом в красоту невероятного творения из духа и металла. «Под стать величайшим из подземных королей» мелькнуло у него в голове. С таким символом в руках можно было бы не только какой-то дряхлый союз воскресить, а собрать под свои знамена всех дварфов мира. Стать новым безымянным королем. С победой, дварф! Стукнув ульфа по плечу и вырывая того из транса, мимо прошел шигун. С победой, орк! Молодой Кайзен стряхнул головой, снова прокручивая недавние мысли. И сейчас, без света манящего сборного артефакта, уже спрятанного Никитой обратно под плащ, они сразу перестали казаться ему хоть сколько-нибудь разумными. «С победой!» Парень присоединился к общему крику, а потом добавил уже кое-что от себя. «Собираем добычу, пока остальные не подошли. И не убираем далеко свои молоты. Нас еще ждет разговор с генералом Итаном, и кто знает, как они отнесутся и к тому, что мы выжили, и к тому, чем закончилось наше появление». «Но мы ведь спасли бой, помогли им победить. Что им может не понравиться?» Искренне удивился Шигун. «Мы не помогли, мы по факту победили за них, а это очень большая разница», ответила младшему То Кира Вер. «Шаманка, Ихоу и Джеллу не зря в свое время стали командирами. Они понимали, что здравый смысл может потерять всякую цену, если дело дойдет до действительно важных вещей. Не забудьте собрать щиты нежити. Наварю из нее остальных полос для усиления ваших доспехов». Ульф уже окончательно избавился от странных мыслей и принялся командовать сбором добычи. «Не забываем про внутренности демонов, в первую очередь меня интересуют золотые. Чтобы все, кого мы убили, через минуту лежали у меня». Никита убедился, что за добычу и тылы можно не беспокоиться, и двинулся вперед. Со стороны центральной ставки армии Никса к ним как раз устремились два отряда. Один в цветах гвардии города, а во втором даже издалека было трудно не узнать орков. Кажется, оба командующих решили лично посмотреть на то, что мы собой представляем – Никита прокашлялся, чтобы, когда придет время говорить, засохшее горло его не подвело. Гарен, Тан по-настоящему свободного города орков Габра и Липет, генерал весьма зависимого от эльфов свободного города Никса. Хмыкнул в голове у парня дневник. «Да, это должно быть интересно». «Ха! Ты посмотри, Липет!» Громовой бас Тана орков обрушился на уши Никиты, когда краснокожий гигант был еще метрах в ста от него. «Это действительно наши разведчики, а ты не верил. Езжаем в задницу, но как они прижали это эльфийское отродье?» Во время дистанционного общения, когда он давал им задание, Тан Орков показался Никите самым обычным лидером, как парень их представлял, в меру грозным и пафосным. Вживую же, когда опасность миновала и необходимости сдерживаться больше не было, этот орк оказался совсем другим. Полное отсутствие манер, готовность говорить все, что он думает, а уж его словарный запас. Один из сопровождающих генерала Липита эльфов, кстати, судя по цветам, он принадлежал к клану Ридумов, только поморщился. Похоже, в глубине души зеленокожий предпочел бы сражаться на одной стороне с мятежной королевой, чем с этим портовым грубияном. Спасибо, что оценили наш подвиг. Как только генерал Итан подъехали ближе, Никита вежливо склонил голову, приветствуя их. Мы денек подождали обещанную помощь, а потом решили, что, наверное, самим стоит заглянуть и стребовать свой должок. Парень, с одной стороны, старался быть предельно вежлив, с другой, сразу давал понять, что спускать на тормозах ситуацию с тем, как их бросили, он не собирается. «Ты разве не видел, что мы все это время сдерживали мятежную королеву?» Эльф, не решившийся ничего сказать Тану Гарену, обрадовался возможности сорваться на Никите. Да если не мы, это зараза, расползлась бы по всему побережью. Если бы не мы, так будет правильнее. Никита почувствовал, что если сейчас покорно проглотит слова эльфа, то никакого разговора с генералом Итаном просто не будет. Кому захочется общаться со слабаками? Никому. Так всегда было, есть и будет. И здесь, в темном мире Эдема, и в обычном мире на Земле. Как он тебя, жопа ушастая! Тан Гаррен хохотнул и хлопнул покрасневшего эльфа по плечу. «Ничего, если хочешь, можешь бросить ему вызов. Вот только тот, кто смог открыть новый талант вождя орков, точно не оставит от такого слизня и мокрого места. Тан!» Генерал Липет оборвал своего союзника, а потом они вместе начали буравить взглядами Никиту. «Проще было бы с тем эльфом подраться», – подумал про себя тот, а потом, продолжая держать марку, вскинул повыше подбородок. «Значит, силу вождя эти двое точно заметили». «А что еще, кроме нее?»